Глава 21. первая Черный методично раскапывал сено. Он сидел на верхушке стога, стоящего на небольшом пригорке, в паре сотен метров от опушки леса, и готовил себе окопчик. Уютную, мягкую и теплую норку, в которую ему предстояло провести ночь. Информация о том, что эта зона активна и выдает эффекты, принес люминус. Но он сам только что вернулся с выхода. где хорошо приложился подъемом стопы. Нога распухла, и он был практически нетранспортабелен. Никого другого тоже не нашлось. Поэтому Чернов принял решение ехать сам. За прошедший год он объездил множество мест, как в России, так и за рубежом. Был в Испании, в Чехии, в замке Бездес в Ростове и на Северном Урале. Да много где. Перезнакомился с тучей народа. Сделал множество выходов. на часть из которых даже ходил лидером, но пока ни на шаг не приблизился к пониманию того, как научиться открывать проход. Нет, удачи случались регулярно, хотя то, что было на Кольском полуострове, пока не повторилось ни разу. Но всякие аномалии случалось наблюдать. Но все это было спонтанным, никак не зависящим от самого черного. И хотя он теперь приобрел привычку, находясь в зоне, повсюду ходить с небольшим компактным рюкзачком, в котором был уложен сухпай, дня на три и всякие нужные принадлежности для экстремального выживания, типа набора рыболовных крючков, ленточной пилы, сухого спирта и тому подобного. Больше рядом с проходом ему повезло оказаться ни разу. Эту привычку народ уже засек и отметил. Уважением. но еще бы. Мужик всегда готов к переходу. А фанатов аномальных зон в этой среде ценили. Вечерело. Тени уже стали длинными. Черный вытащил из рюкзака термос, пятидесятикратную подзорную трубу, диктофон и полиэтиленовую пленку, чтобы укрыться на случай, если ночью пойдет дождь. Хотя пока погодка была, как по заказу. Небо чистое, не облачко. А луна по календарю в начале третьей четверти, так что видно должно быть ночью далеко. Пора было устраиваться. Черный влез в получившийся окопчик Достал диктофон, включил и произнес. Сентября года, зона, 8 часов вечера. Выключил диктофон и засунул его в нагрудный карман. Привычку всюду ходить с диктофоном и фотоаппаратом он выработал в себе давно. И они прочно заняли свое место в его тревожном рюкзаке. Если фотоаппарат он доставал не слишком часто, то диктофоном пользовался активно. На сегодняшний день у него скопилась уже целая библиотека записей выходов в зоны, рассказов бывалых сталкеров и, конечно, профа. Причем не все даже знали, что он их писал. Стемнело довольно быстро. Черный сидел в стогу, прихлебывая из термоса, и умиротворенно поглядывал по сторонам. Поэтому, когда от леса донесся странный скрыжащий звук, он вздрогнул и едва не облился. Звук повторился. Черный торопливо закрутил колпачок термоса и схватился за диктофон. 23 часа 42 минуты со стороны леса донесся резкий звук, похоже техногенного происхождения. Высунувшись чуть повыше, Черный уставился на лес. Некоторое время ничего не происходило, а затем над верхушками появились какие-то огоньки. Черный поспешно схватил подзорную трубу и тут же разочарованно выпустил из рук. Особенностью приборов наблюдения с высокой кратностью было то, что с их помощью невозможно наблюдать быстро движущиеся объекты. Да, через эту трубу можно разглядеть объект с увеличением в 50 раз, но это увеличение во столько же раз уменьшает поле зрения. И так-то за счет того, что ты смотришь через трубу, у тебя поле зрения со сжатый кулак, а за счет кратности оно еще меньше в 50 раз. То есть вроде как ты смотришь через трубочку для коктейля. «Ну и как тут навести окуляр на что-то движущееся?» А эти огоньки двигались довольно быстро. Но, слава богу, в его сторону. Еще несколько мгновений, и они превратились в ярко светящиеся шары. Черную снова схватил диктофон. Прошло где-то около 20 минут, прежде чем он понял, что шары мечутся над лесом не просто так, а явно нарезают круги вокруг какой-то точки. И именно из этой точки снова донесся резкий скрежещущий звук, затем сменившийся этаким мерным грохотом. А вот туда уже можно было попытаться заглянуть и с помощью подзорной трубы. Черный засунул диктофон в карман и, ухватив трубу двумя руками, сначала попытался, не заглядывая в окуляр, навести ее в нужную точку. С первого раза это не удалось. В объективе мелькали кроны деревьев, ночное небо. Пару раз сверкнул отсвет от пронесшегося рядом шара, но в конце концов черному, яростно матерящемуся про себя в страхе от того, что вот-вот закончится, удалось поймать в объектив то, что издавало эти звуки. Черный завороженно замер. Откуда-то сверху вниз тянулась длинная суставчатая рука, вернее даже щупальце, поскольку оно состояло не из обычных суставов, а из сегментов. Рука деловитая и неторопливо что-то делала в чаще леса, скрыжищая и погромыхивая при каждом движении. Черный оторвал взгляд от окуляра и уставился на шары. Так они, похоже, не столько освещают место действия, сколько служат этакими управляющими модулями. Отслеживают действия этого суставчивого подъемного крана, или вернее манипулятора, и подают корректирующие команды. Он снова быстро приник к объективу. За это время объект слегка сместился, и ему пришлось потратить некоторое время, чтобы опять поймать манипулятор в поле зрения. На этот раз он попытался отследить, из какого объекта торчит манипулятор. Но ничего не получилось. Если нижняя и средняя часть манипулятора были хорошо различимы в рассеянном свете Луны и шаров, то выше все скрывал мрак. Возможно, что там висела какая-нибудь летающая тарелка. А может, он вообще торчал из окна, ведущего в другой мир. И в этот момент послышался особенно сильный звук. А затем все стихло. У черного дрогнула рука, так что манипулятор на мгновение исчез из поля зрения. А потом черный так и не смог его найти. Когда он оторвался от окуляра, шаров тоже уже не было. Ему показалось, что он различил удаляющиеся огоньки, лишь еле заметным намеком отличающиеся от висевших в небе звезд. но глаз от сильного напряжения слезился, а пока Черный проморгался, было уже поздно. Как бы там ни было, выход можно считать успешным. Черный счастливо выдохнул и потянулся за диктофоном. Его рассказ об увиденном прошел при полном молчании, которое продолжалось и когда он закончил. А потом Люмилов задумчиво произнес. Интересно, а кто это был? Да мало ли, хмыкнул шаман. В принципе, да. Но вот мы знаем про две, так сказать, техногенные цивилизации, присутствующие на планете. Это Эббо и Яйцеголовые. Как их? Клариот. А если это кто-то из них? Мысль заставила всех задуматься. Действительно. Если это Эббо, то еще куда ни шло. Они уже здесь были и никакой серьезной угрозы вроде как не представляли. А вот если это Клариот... Значит, они смогли обойти барьер. Либо барьера больше нет. От последней мысли Черный даже вздрогнул. Ладно, вздохнул Люминус и пошевелил больной ногой. Все равно точно узнать мы не можем. А без этого все наши предположения лишь гадания на кофейной гуще. Да еще хреновыми гадалками. Все равно надо попытаться разузнать. Упрямо наклонил голову Черный. И как? усмехнулся Люминос. Да и зачем? Как я подумаю? А вот зачем? Если это клариот, надо попытаться что-то сделать. Что, прибежать к президенту? Так нас к нему и пустили. До да нас еще в кремлевских воротах возьмут вот белый ручники и отправят в Кащенко. Если у нас будут только сопли до да слюни, то да, отправят. А если факты, то нет. И какие же факты ты имеешь в виду? Так что ты наговорил на диктофон? «А чем ты докажешь, что это действительно наблюдение реальных событий, а не то, что ты наболтал, сидя у себя на диване, с травкой наблюдая глюки?» — ехидно поинтересовался Люминус. «Но ты-то мне веришь?» — спустя несколько мгновений уточнил Черный. «Я — да», — отозвался Люминус. «Но я не президент, и не тот, кто принимает решение допустить кого-то перед светлой очи или нет. Я тебе верю, потому что он сам по зонам полазил и многое видел». А вот как их убедить? А ты что, думаешь, что там не найдется ни одного, кто мне бы поверил? Ты тоже считаешь, что сериал «Секретные материалы» – чистая фантастика? И что ЦРУ и ФСБ совсем не в теме? Я считаю, что сериал «Секретные материалы» – это операция прикрытия, – спокойно ответил Люминос. Похоже, спецслужбы собираются перейти или даже уже перешли к активным действиям в этой области. И для этого создают некий информационный шум. чтобы, во-первых, резко увеличить количество людей, явно двинутых на этом, и тем самым расширить возможность дискредитации информации, которую они хотели бы скрыть. И, во-вторых, иметь возможность маскироваться под киношников. Ты же сам читал в Инете материалы, что с сериалом не все чисто, что число отнятых эпизодов больше числа эпизодов, вошедших в сериал, едва ли не на треть. Что это за треть? Реальные операции? Но что это меняет? Ты не согласен со мной, что тебя либо отправят в психушку, либо в самом лучшем невероятном, просто чудесном случае с тобой встретится третий помощник дежурного оператора запасного лифта Лубянки, который со скучающей рожей выслушает тебя и отложит свои сведения в большую стопочку точно на его взгляд таких же. Почему это? Потому что ты для них никто и зовут тебя никак. И что, ничего нельзя сделать? Спустя минуту зло бросил черный. «Почему же нельзя?» – пожал плечами Люминус. «Делать надо, но нечто реальное». «А что реальное?» «Да не знаю я», – досадливо смочился Люминус. «Я критик. Я ищу ошибки. Предлагать решение – это не моя задача. Во всяком случае, в этом разговоре». «Хорошо устроился», – буркнул Черный. Но в тот раз никакого решения они так и не нашли. А через неделю Черный решил. что если ничего не предпринимать, он окончательно двинется. Но что реально можно сделать? Он шел по Тверской, в толпе, никого не замечая вокруг. А мысли вертелись. «Эй, осторожней!» Черный остановился. Прямо перед ним стояли две девушки и сердито смотрели на него. «Извините!» Смущенно улыбнулся Черный и замер. Он наткнулся на подруг, потому что они зависли у витрины какого-то турагентства, за которое в художественном беспорядке были развешены красочные фотографии разных экзотических мест. Кафедрального собора мечети Кордовы, раскинувшейся над рекой от одного берега до другого, французского замка Шинонса, Таурского моста в Лондоне, Мачу-Пикчу и египетских пирамид. Смотреть надо, куда идете. Снова послышался голосок одной из девушек, то что по В ее интонации уже не было раздражения. Скорее, приглашение к разговору. Но Черный ее уже не слышал. Египет. Главная база создателей. Вот куда надо ехать. Если бы рядом был Люминос, он бы, конечно, нашел тысячу аргументов, почему туда ехать бесполезно. Создатели уже давно ушли. Или не собирается ничего предпринимать, ведь они же сами продали землю яйцеголовым. Но Люминуса рядом не было, а самого Черного охватила странная уверенность, что ехать надо, непременно. Он сделал шаг в сторону, обходя препятствие, перекрывавшее ему прямую дорогу ко входу в турагентство. Это оказались те самые девушки, на которых он едва не наткнулся. Но Черный даже не заметил этого и решительно толкнул дверь. А вечером произошло еще одно событие, окончательно убедившего его в том, что 600 долларов, оставленные им в том случайном турагентстве, были потрачены не зря. Приехав домой, он застал отца в компании со своим старинным приятелем. Они сидели за столом и умиротворенно, так как это обычно происходит вечером, когда не надо никуда бежать. Стол накрыт без понтов, но вполне достойно. Компания за столом вполне приятная. а в пузе уже болтыхается соточка другая, беседовали. «А, Антон оживился приятель отца при виде черного. А у меня для тебя кое-что есть». Он несколько суетливо заёрзал, потянувшись к сумке, и неожиданно извлёк из неё статуэтку. У черного ёкнуло под ложечкой. Это была явно египетская статуэтка кошки. «Вот», — с довольной улыбкой сообщил приятель отца, «ты же любишь всякие такие штуки». А я тут на антресолях разбирался и откопал. Давно валялось. Наверное, лет сорок. Мне еще на новоселе подарили, когда квартиру получал. Уж и не помню кто. Сначала на серванте стояла. А как первый ремонт делали, так все по углам распихали. Ну и затерялось. Я как нашел, хотел было снова поставить. Но дочка не разрешила. Не соответствует стилю Грит. У нас, мол, все в этом как его. Фу, память стала. А, хутек. А это мещанство. Ну вот я подумал, может быть тебе подойдет. Черный молчан, но с бешено бьющимся сердцем протянул руку и взял статуэтку. Она была тяжелой, гипсовой или даже каменной. И слегка облеклой. Это от того, что верхний слой краски стерся, и цвет держался только за счет той, что впиталась в сам материал. Он осмотрел основание. Нигде не было видно ни ценника, ни клейма мастерской, массовоизготавливающие туристические поделки. Зато сзади, в основании шеи туэтки, он обнаружил полустершийся, но все еще достаточно различимый иероглиф. Причем ранний, времен древнего царства, когда иероглифы еще не были стилизованы и являлись просто мелкими рисунками предметов рыбы, лодки, цветок папируса. Спасибо! Хрипло от волнения голосом произнес Черный и запнулся, не зная, что говорить. Но тут отец подхватил бутылку и, разливая водочку, даже не предложил, а сообщил. Ну давай еще по стопочке. И Черный, воспользовавшись моментом, ускользнул в свою комнату. Уже лежа в постели, он взял в руки статуэтку, прикрыл глаза и начал кончиками пальцев умелого ювелира ощупывать полученный подарок. От статуэтки веяла древностью. Она была, с одной стороны, очень простой по исполнению, без выступающих деталей, с едва намеченными пальцами на лапах, с необычно вытянутой шеей, а с другой – очень изящной, будто ее делала рука настоящего мастера. От всей ее простой даже где-то примитивной позы веяла царственностью. Каким образом она очутилась в Советском Союзе, кто знает – Когда-то советские специалисты построили плотину Асуана, рукотворное море, которое затопило не один древний храм. Египет встретил его жарким сухим ветром. Еще спускаясь по трапу, Черный почувствовал, как его охватил озноб, И это несмотря на душающую жару, мгновенно высушившую даже слюни во рту. Море не чувствовалось совершенно, хотя до него было всего несколько километров. В отеле черным первое делом разыскал стойку гида. «Скажите, а когда будет ближайшая экскурсия?» «Ближайшая? Завтра с утра», – лениво отозвался смуглый египтянин. «Еще есть два места. Брать будете?» «Да, буду», – кивнул черный. Но потом спохватился. «А куда?» «В аквапарк. Райское место. Царство воды посреди пустыни. Одиннадцать водных горок». Начал расхваливать египтянин, доставая книжечку квитанции. «Нет, в аквапарк мне не надо». Энергично прервал его Черный. «Мне нужно в Каир или Луксор». «В Каир через два дня», — сообщил египтянин. «А в Луксор вообще в пятницу. Будете брать?» Черный заколебался. Ему рассказывали, что вокруг отеля располагается множество мелких экскурсионных бюро, где всегда можно подобрать нужную экскурсию. Правда, и вероятность нарваться на гнусный сервис там тоже была весьма велика. Но ему-то сервис не главное. А если что, завтра можно будет записаться? Можно. Только если еще места будут. А сейчас сколько мест? Пока 6. Но в Каир экскурсии популярные. Мы на рынок заезжаем и в зоопарк. А еще в ювелирный центр. Там все дешевле, чем при отеле. Так что думай быстрее. Места быстро кончаются. Черный согласно кивнул и отошел. Сначала надо было разведать, как там обстоит дело с уличными экскурсионными бюро. А уж если он ничего не подберет, то вернется и купит. А за час не раскупит. В луксуре ощущение, что его сканируют, только усилилось. И странным образом это ощущение привело его самого в такое состояние, что он начал ощущать намного больше, чем если бы этого сканирования не было. Черный ходил между древними камнями и буквально кожей чувствовал, почему они расположены так, а не иначе. Отчего эта стена изготовлена из гранита, а вот это из обычного песчаника? Зачем вот здесь была установлена стела? И как волны некой силы, стекавшиеся сюда, к этому постаменту, со всех концов того, что сегодня казалось всем лишь скопищем старых камней, служащих местом приложения сил не очень-то умелых древних ремесленников? Теперь потеряно бродит в замкнутом пространстве. И от этого по коже сами собой пробегали мурашки. Но самое главное случилось с ним в пирамиде. Пирамиды были закрыты для посещения, поэтому экскурсии туда не было. И черному пришлось договариваться с египетским таксистом, на странной смеси английского, немецкого и арабского. Впрочем, это оказалось нетрудно. Маршрут к пирамидам был стандартным, как и цена на него. Но таксист в силу своей восточной природы тут же попытался заломить цену. Однако, когда черный двинулся к следующему такси, таксист тут же залопотал, замахал руками и нырнул в свой убитый Рено, приглашающе распахнул дверь. Наверное, в этой машине был кондиционер. Когда-то лет 20 назад, когда она еще была новой. А может быть и нет. Но сейчас его точно не было. Как и многого другого. Например, ручки стеклоподъемника на двери переднего пассажира, дворников и еще кое-чего по мелочам. Так что ехали они с открытыми окнами. Высадив Черного на пустовавшей стоянке туристических автобусов, египтянин залопотал что-то, и лишь спустя некоторое время до Черного дошло, что тот предлагает всего лишь за 5 долларов подождать его здесь. Но на стоянке маячил еще с полдюжины бело голубых машин. Так что черный отрицательно мотнул головой. Египтянин улыбнулся, хищно сверкнув из затемненного салона белыми зубами, и успокаивающе махнул рукой. Мол, иди, все равно подожду такого хорошего человека. Отбившись от полуголых бедуинских мальчишек, то ли просивших денег, то ли зазывавших белого господина прокатиться на флегматичном верблюде, черный двинулся к пирамидам. Ощущение чужого взгляда стало совершенно нестерпимым, так что черному пришлось достать из своего неизменного рюкзака бутылку с водой и сделать несколько глотков, а потом плеснуть себе на голову. Он обошел малую пирамиду по кругу, а потом двинулся вокруг большой. Какое-то время он шел, тупо двигая ногами и стараясь абстрагироваться и от пекла, и от ощущения сканирования, а затем у маршрут пересекла засыпанная крупным щебнем дорожка. И он на автомате свернул на нее. Опомнился, когда осознал, что уже внутри. Внутри пирамиды. Как он здесь оказался? Черный помнил смутно. Вроде бы какое-то ограждение. Вроде охранник, прикорнувший в тени стены. Но все это пролетело мимо сознания. Его что-то вело. Чья-то воля или интерес. И поэтому он шел вперед. Опускаясь все ниже и ниже к основанию пирамиды. по длинному наклонному коридору. Спустя некоторое время коридор расстроился, и черный уверенно свернул в самый левый проход. Коридор потерял свою прямоту и начал немного заворачивать влево. Черный упрямо шел вперед. Коридор снова разделился, но черный настолько уверенно двинулся в один из проходов, что даже не обратил внимания в какой. Он шел так, как бывает, когда ты идешь на некий знакомый запах или звук. Ну, вроде как договорились с друзьями о шашлычках на лесной полянке в новом месте, и ты припоздал. И вот приехал примерно, а потом идешь через лес, на запах и знакомые голоса. В какой-то момент он понял, что почти не различает стен, а пол совершенно теряется во мраке. Впрочем, более удивительным скорее было именно почти. По идее, так глубоко под толщей камня вообще не должно было быть никакого света. Но он все-таки был. Едва-едва, но был. Черный скинул со спинный рюкзак и выудил из него пальчиковый фонарик. Тот было вспыхнул ярким лучиком, но спустя несколько секунд начал тускнеть, пока лампочка не превратилась в едва светящуюся точку, скорее мешающую, чем помогающую что-то рассмотреть. Села батарейка, так внезапно и так резко, Да, как-то странно. А как же ученый со своими приборами? Почему никто никогда не описывал подобного эффекта? Или описывал, только черному не попадалось? Вопросы, вопросы. Между тем предстояло решить, что же делать дальше. Идти или возвращаться. С одной стороны, что толку переться вперед в кромешной тьме, а с другой... Чёрно решительным движением надел на плечи рюкзак и двинулся вперед. В ту круглую камеру он вышел внезапно. Это была такая хитрость строителей. Коридор постепенно заворачивался все сильнее и сильнее, а ты все идешь. Все те же грубые орнаменты на стенах. Вдруг стена слева внезапно исчезает, и ты оказываешься в круглой камере. А то, что казалось правой стеной коридора, становится стеной камеры, причем абсолютно не меняя своей кривизны. То есть камера это некое подобие точки, головки на знаке запятой. Черный остановился и огляделся. Ощущение того, что на него смотрят, достигло своего пика. Он поежился. Недаром говорят, что человек чувствует взгляд. Тут не то, что чувствуешь, а даже кожа чешется. Он сделал шаг вперед, затем другой и оказался в геометрическом центре камеры. Ну вот он здесь. И что? Кто-нибудь собирается его приветствовать? Или хотя бы нашпилить на булавку и поместить на предметное стекло? Черный криво усмехнулся, но в следующее мгновение улыбка замерла на его губах, а затем испарилась, как и истаивший иней, потому что прямо перед ним. Где-то на третий диаметр от боковой стены обнаружился постамент. Черный несколько мгновений недоверчиво пялился на постамент. Он же посмотрел туда, как только вошел. И там ничего не было. Ну совсем ничего. Или было? Черный лихорадочно оглянулся. Черт, да что же это? В камере нет никаких светильников, и в то же время в ней относительно светло. Как при ночнике. горящем в соседней комнате. Этакий прозрачный сумрак. Точно такой же был и в коридоре, иногда чуть сгущаясь. Так что вполне можно пройти мимо десятка коридоров и дверей, даже их не заметив. И вот этот прозрачный сумрак создавал странные визуальные эффекты. Сейчас, например, черный совершенно не видел входа. Будто камера была замкнутой. Но стоило сделать шаг назад, вход выплывал из сумрака. А вот постамент исчезал. И что же еще было в этой камере? Чего он пока не видел? Черный потратил некоторое время, перемещаясь в разные точки камеры. Но ничего больше не обнаружил. И тогда он решил повнимательнее осмотреть постамент. Интересно, буркнул он, спустя 10 минут. Постамент тоже был секретом. Сумак скрывал его практически полностью, не давая увидеть ничего, кроме смутных форм. Но вот руки нащупали много интересного. Заднюю стену постамента покрывали иероглифы, все того же древнего царства. Сверху в постаменте была выемка неправильной округлой формы, а обрез его верхней площадки был обработан странным орнаментом. Выступи и между ними выемки разной глубины и направленности. Ровно пять штук. Как они выглядят, не давал рассмотреть все тот же прозрачный сумрак. Чёрный попытался реанимировать фонарик. Бывает, батарейки пролежав, слегка поднакапливают энергию, и их может хватить на несколько секунд работы. Но фонарик только едва мигнул лампочкой, заставив Черного после этого минут пять сидеть неподвижно, ожидая, пока глаза снова привыкнут к сумраку. Но когда он засовывал фонарик обратно, рука наткнулась на что-то, о чем совсем забыл во время необычного путешествия, на статуэтку кошки. Черный замер, ошеломленный пришедшей мыслью, а затем протянул руку и ощупал верхнюю выемку в постаменте. Она очень напоминала по форме нижнюю часть статуэтки. Черный сглотнул, а затем облизал пересохшие губы. В голове бились две мысли «Неужели?» и «Наконец-то!». Он глубоко вдохнул, резким движением вытащил статуэтку и осторожно водрузил ее на постамент. Он оказался прав. Ее нижняя часть идеально вошла в выемку. Черный несколько мгновений напряженно ждал, что что-то произойдет. Но все оставалось по-прежнему. Прождав уйму времени, Черный разочарованно выпрямился, протянул руку, оперся на постамент, выгнувшись и разминая затекшую спину. И замер. Потому что пальцы руки случайно легли в ранее нащупанные им выемки. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом Черный сипло вздохнул. Стена перед постаментом изменилась. Как он описать бы не смог, но она стала другой. Черный несколько мгновений напряженно рассматривал стену. Затем не выдержал и двинулся к ней. До самого последнего момента стараясь оставить пальцы на месте. Но даже подойдя к стене на расстояние одного шага, Он не смог рассмотреть никаких деталей, поэтому он решился и, оторвав руку от постамента, сделал последний шаг и дотянулся до стены. Это был не камень, неизвестно что, но только не камень. Нечто гладкое, слегка пружинищее, чуть теплее, чем камень, но не намного. Черный приложил к нему обе ладони и несколько мгновений наслаждался необычным ощущением. А потом все ушло. Пальцы вновь ощутили камень. Черный резко обернулся. Постамента не было. Ни его, ни статуэтки. Он сделал шаг в сторону, потом быстро прянул к середине комнаты, надеясь на чудо. На то, что с ним по-прежнему играет этот сумрак. Но все было тщетно. Уже сидя в такси, Черный очередной раз задумался над тем, что же произошло.